Из детства бамбора. Океан книг. Анатолий Баранов. Маленькие друзья больших людей. Истории из жизни Кремлёвского ветеринара. Читает Алексей Воскобойников. Кремлёвский ветеринар. Белый Мерседес плавно выехал из арки дома номер 26 по Кутузовскому проспекту. Начиная с 60-х годов, этот дом своей известностью напрочь затмил знаменитый дом на набережной, что напротив Кремля. И как не затмить, когда в нем проживали не старые, всеми забытые большевики, работавшие еще с Ульяновым-Лениным, а совершенно новое поколение руководителей советского государства. Конечно же, встретить выходящего из подъезда, например, самого Леонида Ильича Брежнева, Николая Анисимовича Щёлокова или Юрия Владимировича Андропова было почти невозможно. Все первые лица страны постоянно жили на государственных дачах, но в своих городских квартирах иногда появлялись поэтому порядок во дворе дома поддерживали на самом что ни на есть высоком образцовом уровне здесь постоянно дежурила милиция так что незамеченным не пройдёшь и тем более на машине не проедешь к тому же за въездом и выездом автомобилей зорко следила гаи К моему немалому удивлению, лимузин, в котором я находился, немыслимо нарушая правила дорожного движения, стремительно, почти что перпендикулярно, вырулил в крайний левый ряд многополосной правительственной трассы, смело пересёк две сплошные разделительные линии дорожной разметки и, круто развернувшись, направился в сторону центра города. От такого отчаянного для автолюбителя манёвра Я затаил дыхание. Ведь подобное нарушение, как мне было хорошо известно, не могло остаться без внимания милиционера гаишника, мимо которого мы только что проехали. Однако никаких пронзительных свистков и стремительной погони за нами не последовало. Из любопытства я оглянулся. Мне отчётливо было видно, что офицер гаишник, как ни в чём не бывало, по-прежнему спокойно восседал в своей высокой будке стакане у самого выезда из правительственного дома безшумно работал мощный 500-сильный автомобильный мотор, приглушённо играла стереофоническая музыка, а запах дорогих французских духов приятно щекотал мои ноздри. Я прикрыл глаза, но по-настоящему расслабиться так и не смог. У моего напряжённого состояния была вполне объяснимая причина. Она заключалась в том, что это была не какая-то развлекательная прогулка в шикарной машине молодой дамы. Красивая женщина, сидевшая за рулём Мерседеса, была владелицей моих пациентов и везла меня к своей приятельнице, где мне предстояло провести одну из самых значимых консультаций. в своей врачебной практике. Как мне было сказано, от того, насколько удастся визит и насколько окажется эффективным моё лечение тяжелобольной собаки, зависит настроение и покой всей семьи, первого лица государства, и вообще вся моя дальнейшая врачебная репутация не только в Москве, но и во всей стране. Замечаю, как наша машина, не сбавляя скорости, проскакивает на запрещающий красный сигнал светофора и, как молодцеватый подтянутый гаишник, стремительно перекрыв боковое движение, с улыбкой на лице лихо отдает нам честь. «Еще бы», — подумал я, — «ведь у шикарного Мерседеса хорошо различимый и запоминающийся номерной знак — четыре семерки». Наверное, до сведения каждого пастового милиционера гаишника правительственной трассы была своевременно доведена информация, кому принадлежит эта машина и кто может находиться за рулём. Офицер ГАИ, конечно же, хорошо знал, что владелец этого авто герой социалистического труда, генерал армии, министр внутренних дел СССР. Николай Анисимович Щёлоков. А кроме того, он близкий друг и соратник самого генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева. Попробуй не отдать честь по воинскому уставу. Пара секунд, и мы на Садовом кольце. Несколько метров, правый поворот, и мы оказываемся на тихой чистенькой улочке названная в честь академика Щусева, знаменитого советского архитектора, по проекту которого в 30-е годы были построены мавзолей Ленина и так полюбившаяся всем горожанам столичная красавица гостиница Москва. Бывший Гранатный переулок был переименован в улицу Щусева совсем незадолго до появления на ней нового жилого дома из светло-жёлтого кирпича. В этом доме, уютно разместившемся за литым решётчатым чугунным забором, должен был поселиться сам Леонид Ильич Брежнев. Но Леонид Ильич в свою квартиру на пятом этаже так и не переехал. Человек он очень скромный, да и квартира ему показалась слишком уж большой и роскошной по сравнению с той, которая у него в доме 26. Так мне говорили о мотивах отказа переезда ближайшие родственники Генсека. А под этой, единственной во всём доме пустующей огромной жилплощадью располагалась квартира немного поменьше. Вот в ней нас сегодня с нетерпением и ждали. Не успел Мерседес подролить к подъезду и остановиться, как тут же из дома вышли две строгого вида дежурные одеты в одинаковую униформу серого цвета и поприветствовали нас с хорошо заученными фразами. Невестку министра, как я понял, они хорошо знали в лицо. Но Нонна Щелокова была частым гостем этого дома. Бесшумный финский лифт незаметно поднял нас на четвертый этаж. За это короткое время я успел изучить панель управления лифтом. По Москве ходили слухи, конечно, среди определенного круга людей, что новый дом генсека Брежнева имеет тайное сообщение с метро. Стоит только нажать определенную кнопку лифта, и он опустится на 50-метровую глубину. Пройдя далее по небольшому подземному переходу, можно оказаться на станции метро «Баррикадная». Но, как я сумел воочию убедиться, что в Москве На панели такой кнопки не оказалось. Всё как в обычных кабинах финских лифтов. Может быть, только дополнительная ярко-красная кнопка несколько большего размера по сравнению с остальными и чёткой на ней надписью "Тревога" вносила какое-то небольшое отличие и подчёркивала важность этого дома. Из лифта направо. Нонна нажимает кнопку дверного звонка. Несколько секунд томительного ожидания, и дверь открылась. Моему взору предстала хозяйка квартиры. Улыбающаяся, очаровательная женщина. Галину Леонидовну Брежневу, дочь первого лица самой могущественной во всём мире сверхдержавы, не узнать было просто невозможно. Вот уж действительно, папина дочь. Тут же пронеслось у меня в голове До чего же она похожа на своего отца! И такая же открытая, добрая улыбка. Галина Леонидовна словно считала мои мысли. Она протянула мне для приветствия руку и, продолжая улыбаться, подтвердила, что все, кто её первый раз видят, сразу же отмечают, что она папина дочь. Действительно, на красивом женском лице великолепные, не выищепанные в дань моде яркие чёрные брови, большие тёмные глаза миндалевидной формы и длинные густые ресницы. А ещё её взгляд выдавал в ней умную женщину. Галина Леонидовна на несколько секунд задержав мою руку в своей, тут же сделала мне приятный комплимент, сказав, что за этот месяц она от друзей слышала обо мне отзывы только как о лучшем ветеринаре. и сообщила, что у неё есть моя книжка о доврачебной помощи четвероногому другу, к которой в последнее время она вынуждена часто обращаться. При этом, кивнув в сторону нонны, добавила, что щёлоковы уж точно знают, кто из врачей Москвы хорошо лечит собак и кошек. Вначале сама хотела вам, Анатолий Евгеньевич, позвонить, как бы оправдываясь и немного смущаясь. проговорила Галина Леонидовна, но потом подумала, что будет лучше, если первый раз это сделает нонночка. Я тут же поблагодарил Галину Леонидовну за оказанное мне доверие и подтвердил, что всё, что она про меня слышала, соответствует действительности. В Институте вирусологии имени Дмитрия Иосифовича Ивановского Академии медицинских наук СССР Я весь день занимаюсь научной работой, уже подготовил к защите диссертацию. Вечерами практика. В субботу и воскресенье полностью отдаюсь лечению четвероногих пациентов. Кроме того, работаю над следующей книгой, а в свободные минуты пытаюсь изобретать что-то для животных. Нам, владельцам животных, сказала Галина Леонидовна, Будет очень приятно сознавать, что наш семейный ветеринарный доктор не только хороший врач, но к тому же кандидат наук, правда, добавила она. Он этого не поймёт. И ловко подхватив на руки вышедшего из одной из комнат маленького модно подстриженного щенка серебристого пуделя, передала его мне. Приняв совсем невесомое юное создание, с вытаращенными от страха тёмненькими глазками я поднёс его к своему лицу несмотря на то что щенок оказавшись в руках незнакомого человека был сильно взволнован он тут же в знак дружелюбия сделал отчаянную попытку лизнуть меня в губы чтобы как-то успокоить малыша я позволил ему это сделать щенок тут же дал волю своим чувствам И чем дольше он меня неистовал об зал, тем частые удары его крошечного сердечка становились все реже и реже. А это означало, что щенячий страх отступал, малыш начинал успокаиваться. — Это наш маленький Элли, — сообщила Галина Леонидовна. — Подарок мужу от его друга, министра внутренних дел Германской Демократической Республики. Затем... Словно спохватившись, она предложила нам поудобнее расположиться в глубоких кожаных креслах и, извинившись, удалилась на кухню. Признаюсь, я был несколько удивлен. Никаких сорока нянек, теток, прислуги, никаких чужих в доме у дочери столь могущественного отца не оказалось. Вскоре... На столе появился красивый кофейный сервиз из дорогого антикварного майсенского фарфора и огромная, чуть меньше квадратного метра, яркого золотисто-красного цвета, непочатая коробка шоколадных конфет фабрики Красный Октябрь. Такие конфеты делали только по специальному заказу для особых кремлёвских торжеств и в кондитерские магазины для продажи населению не поступали. За кофе Галина Леонидовна продолжила свой рассказ о Бэлле, который к этому времени окончательно перестал волноваться и развалившись на моих коленях, вытянув своё стриженое тельце, спокойно дрёмал. Дремлешь, щелечка, голубчик, дремлешь. Думаешь, доктор про тебя забыл? Обратилась к нему Галина Леонидовна. Кстати, о буколах. Германский министр передал коробку с набором медикаментов, разные вакцины для прививок Элли. Я её сразу убрала в холодильник, даже не открывала. Сейчас она к Евгенийч принесу, и вы сами посмотрите, что в ней находится. Коробка оказалась не просто коробкой, настоящее термохранилище из пенопласта со специальным охлаждающим веществом. Такие контейнеры я уже встречал в своей практике. Это было последнее изобретение учёных. Благодаря такому устройству внутри контейнера длительное время удерживалась оптимальная температура, что предохраняло вакцину от перегрева или переохлаждения. Одним словом, обеспечивалась её сохранность при длительной транспортировке или хранении. А так как контейнер к тому же находился в холодильнике, то никаких сомнений в качестве лекарственных препаратов У меня не возникло. Внутри контейнера, поверх целлофанового пакета, лежал Ausweis. Немецкий документ по-нашему ветеринарный паспорт на собаку. В нём была отметка о сделанной щенку первой профилактической прививке от чумы плотоядных. Полной неожиданностью для меня оказалась вложенная в него записка с рекомендацией тамошнего ветеринарного врача. Новым владельцам собаки предлагалось обратиться по такому-то телефону к ветеринарному врачу, Баранову Анатолию. Телефон действительно был моим домашним. Это стало еще одним приятным сюрпризом. Принимая участие в разговоре двух умных и очаровательных владелец собак, я одновременно знакомился с содержимым контейнера. Кроме ветеринарного сертификата «Антолия», И по сме рекомендации моего немецкого коллеги-ветеринара в коробке находились две ампулы вакцины фирмы Dessau, которая, как следовало из сведения на этикетках, всего лишь защищала собак от одной чумы. Я обнаружил в посылке ещё кое-что, от чего у меня сразу возник спазм дыхания. Два знакомых больших флакона нашей родной отечественной вакцины против бешенства животных Если немецкая вакцина от чумы собак была неживой и содержала убитые вирусы, то вакцина против бешенства живая. Кроме одного положительного свойства вызывать у собак сильный и долгий иммунитет против бешенства, было и другое, крайне отрицательное. Это последнее качество не только перечёркивало первое, но и представляла смертельную опасность для здоровья и жизни крохотного нежного существа, которого звали Элли. Впрочем, как и для других домашних собак, кто получил прививку подобной вакциной. Антирабическая фенол-вакцина в каждом флаконе содержала 10 доз для собак крупных пород, или 5 доз для крупного рогатого скота или других сельскохозяйственных животных, причем сельскохозяйственных животных. размером сложить. Как известно, бешенством болеют все теплокровные. Вот и должна была эта вакцина одинаково и надёжно защищать всех животных от смертельной болезни. Производство этого препарата в нашей стране было начато очень давно, в 50-е годы. Вакцина вызывала у собак хороший и длительный иммунитет, была действительно мощной и надёжной защитой. больших служебных и маленьких декоративных пород собак от страшной, тяжёлой и неизлечимой болезни. Но одновременно была грозным монстром, который мог запросто вызвать у домашних любимцев, особенно у нежных собак, таких как пудель, различные осложнения, опасные не только для здоровья, но и для жизни. В случае Если после вакцинации у коровы, быка или свиньи развивались осложнения, например, паралич конечностей, эпилептические припадки или что-то другое, трагедии в этом сельские ветеринары не видели. Решалось всё просто: вынужденный убой безымянного животного с сдачей туши на мясокомбинат. А с домашней собакой, порой самым любимым членом семьи, Дело обстояло совсем иначе. А в трагических случаях, когда после смерти животного в больницу с инфарктом миокарда, стенокардией или гипертоническим кризом попадал его хозяин, я, как практикующий ветеринарный врач, знал не понаслышке. Несмотря на то, что исследование этого животрепещущего вопроса, связанного со осложнениями у собак, было мной уже завершено, И в ветеринарном журнале опубликована подробная статья. Проблема в масштабах страны оставалась нерешённой. Вакцина часто давала осложнения, а новую, более современную, а самое главное, безопасную никто создавать и не помышлял. Страна была занята производством дорогостоящих стратегических баллистических ракет. Видя Некоторое моё замешательство и смущение Галина Леонидовна тут же поинтересовалась: "Что это я такое нехорошее нашёл в посылке?" В ответ мне пришлось прочитать дамам в краткой популярной форме лекцию по иммунологии и вакцинному делу. А кроме того, пояснить, что, во-первых, вакцина немецкой фирмы ДСА защищает только от одного из самых распространённых Я опасных заболеваний щенят: чумы. Во-вторых, чтобы добиться хорошего результата, то есть надёжного иммунитета, щенку необходимо ввести препарат не менее двух раз с интервалом 3-4 недели. В-третьих, два долгих месяца, которые потребуются для того, чтобы юный организм эльль смог выработать иммунитет, способный защитить себя от этой заразы. могут оказаться роковыми. Щенок из-за слабости действия вакцины будет все это время фактически беззащитным к инфекциям. Вирус чумы в условиях густонаселенного города с огромным количеством собак вездесущ, зол и коварен. Он не будет дожидаться выработки организмом Элли хорошего иммунитета. Не дай бог... Во время нападения возбудителя на собаку иммунитет у неё окажется слабым. В этом случае заражение и заболевание щенка обеспечено на все 100%. К тому же, кроме чумы, есть другие очень заразные и чрезвычайно распространённые болезни городских собак: гепатит, лептоспироз. Если лептоспироз можно подхватить в основном за городом летом, то инфекционный гепатит, как и чуму, элементарно во дворе своего дома, в подъезде или в лифте. Вот у меня и возник вопрос: как быть со страшными инфекциями? Вакцины против этих болезней в посылке министра не оказалось, и быть при всём желании не могло, так как Германская демократическая республика такие биологические препараты не выпускала. Зато их выпускала другая Германия Федеративная. А между ними находился сплошной высокий бетонный забор с колючей проволокой и пулемётными гнёздами на вышках. К вакцине для САО, как я уже обмолвился, у нас ветеринарных врачей были большие претензии. Будучи приготовленным из убитого вируса, препарат слишком медленно вызывал у привитых щенят выработку иммунитета. К тому же он оказывался слабым и ненадежным. У меня уже был достаточно богатый опыт по проведению вакцинации этим препаратом. Многих щенят, к горю их владельцев, восточно-германская вакцина по-настоящему так и не сумела защитить от коварной инфекционной болезни. Одним словом, работал препарат на слабенькую троечку. Что же касается вакцины против бешенства, я тоже постарался как можно популярнее рассказать Галине Леонидовне о вероятных осложнениях у Элля в случае его прививки этой вакциной. Как же нам тогда быть? Анатолий Евгеньевич, всплеснув руками в неожиданно нахлынувшем на неё волнении, воскликнула Галина Леонидовна: "Ни в коем случае малышке нельзя вводить такую сильную вакцину, а то действительно Вдруг нашего Эллечку парализует? Он же не лошадь и не стокилограммовый бычок или корова. И даже не поросенок. Кошмар какой-то, а не вакцина». Было видно, что Галина Леонидовна от всего услышанного очень расстроилась. Ее красивые глаза мгновенно стали влажными. Но это состояние длилось всего несколько мгновений. Она быстро овладела собой и, и немного подумав, сказала, что такое положение дел с производством отечественной вакцины для домашних собак так оставлять больше нельзя. Совершенно верно. Тем более, что в западных странах для прививок собак уже стали применять современные мягкие и в то же время эффективные вакцины. И они, как правило, не дают осложнений, потому что их готовят на культуре клеток, а не на мозге овец. Поэтому они так и называются культурные безаллергенные вакцины. Полностью поддержал я хозяйку серебристого пуделя. Анатолий Евгеньевич, давайте как-нибудь в выходной день подъедем с вами к папе на дачу и поговорим с ним и его помощниками об этой важной проблеме, неожиданно предложила Галина Леонидовна и продолжила: Папа-то у меня не бывает, А в свою квартиру в этом доме он сразу отказался переезжать. И кивком головы она показала на верхний этаж. Я сразу понял, о чём идёт речь. Предложение Галины Леонидовны съездить к её отцу, первому лицу государства, и поговорить с ним и его помощниками о выпуске современных вакцин, а заодно о сухих и консервированных кормах для собак и кошек, показалось для меня чрезвычайно важным. и очень заманчивым. Я вполне естественно поблагодарил ее за предложение и, нисколько не раздумывая, дал свое согласие. Вот так живешь и не знаешь, что подстерегает наших любимых питомцев. Спасибо вам, Анатолий Евгеньевич, что просветили в этом совершенно незнакомом для нас деле. Мы же с самыми хорошими побуждениями каждый год по весне работали подхватывали своих собак и отправлялись на прививку в районную ветеринарную лечебницу. Конечно, инкогнито, чтобы там не узнали, чью собаку прививают. Хотели, как все, и никто из врачей нашим собачкам перед прививкой ни разу не измерил температуру тела, а о том, что перед вакцинацией и после неё целых 20 дней животных нельзя купать и стричь, дабы не возникло переохлаждение, и вообще А возможных осложнений с появлением каких-либо воспалений и о том, что в мире есть современные вакцины, никто никогда нам не говорил, задумчиво произнесла Нонна. Теперь мне многое стало понятным, поддержала свою приятельницу Галина Леонидовна. Вот от чего мамина балонка вскоре после прививки начинала хворать. И опять же, никто из врачей словом не обмолвился, что это могло быть проявлением последствия вакцинации именно против бешенства. Анатолий Евгеньевич, скажите, можно ли лечить эти осложнения? Конечно же можно, только сложно. Об этом я написал в журнале ветеринарии. Гордо отвечал я Галине Леонидовне, совершенно не представляя, что подобным ответом сам себя загоняю в ловушку, из которой выбраться будет чрезвычайно сложно. Если бы врачи читали научные журналы, с тяжёлым вздохом произнесла Галина Леонидовна, тогда бы наши малыши болели гораздо меньше. Может быть, тогда скорее сделали бы мягкодействующие эффективные вакцины. Галя, вдруг воскликнула Нонна, я нашла самый простой выход из этой жуткой ситуации. Завтра мой Игорь улетает на запад в командировку. Через 3 дня вернётся. Он купит и привезёт нам нужные вакцины. Анатолий Евгеньевич, пожалуйста, напишите их названия. Действительно, подумал я. Это был самый надёжный и верный выход из создавшегося положения. Элли требовалась очередная прививка, а имеющаяся вакцина не годилась. Щёнок долго ждать не мог. Риск заразиться инфекционными болезнями для него был слишком велик. Бездомных собак, больных чумой и инфекционным гепатитом, в Москве в то время бегало предостаточно. Они-то и были основными распространителями инфекции. У меня была полная уверенность в том, что Игорь Щелоков обязательно купит вакцину. Сын министра по-настоящему любил собак, причем не только своих, особенно если они попадали в беду. На моей памяти было несколько случаев, когда Игорь помог своим знакомым вызволить из застенок живодерни попавших туда питомцев. После того, как мы посчитали, сколько доз комбинированной вакцины необходимо было купить Игорю для наших собак и моей в том числе, немного подпорченное настроение у всех заметно улучшилось. Не теряя времени, я принялся писать названия вакцин французской и западно-германской фирм, которые наиболее подходили для прививок. Не успел я завершить написание препаратов, как вдруг почувствовал, что под столом кто-то слегка касается моей ноги, словно прося обратить и на него внимание. И это был не Элли. Серебристый пудель в это время находился у меня на коленях и спал, мирно посапывая. Едва я подумал, кто же это такой мог быть, как чёрненький, шершавый и потрескавшийся от горячий собачий нос уже нежно утыгался в кисть моей руки. Я взглянул на незнакомца, небольшого чёрного пуделя с седенькой мордочкой и умными, почти человеческими глазами, но очень и очень грустными. Это Анатолий Евгеньевич наш Жуня. представила его Галина Леонидовна. Нашему жунечке уже 6 лет, и у него очень больные ушки. Они у него заболели, когда он был ещё совсем юным, и как я только сейчас поняла, всё это началось вскоре после его первой прививки от бешенства. Сначала одно ухо воспалилось, потом и другое. Врачи нашей Кремлёвской поликлиники сказали, что у жунечки острый гнойный отит. И что он у него будет всю его собачью жизнь. Но взяться за лечение побоялись, сославшись на то, что животных должны лечить ветеринары. Где мы его ушки только не лечили, какие только из лекарств не применяли, а отит прогрессировал и перешёл в хроническую форму. Временами обостряется, затем вроде бы затихает, горько пожаловалась она. Вот так с этой хворью и живём. А в этом году Жунечке стало совсем плохо. Появились боли в ушках. Он бедненький из-за них постоянно стонет. Ухудшилось общее самочувствие и совсем пропал аппетит. Плохо спит. Ночью часто просыпается, пищит, как хворый котёнок, и трясёт головой. И самое главное, в кровь расчёсывает тушки. Когда в выходные дни я дома, то слежу за ним и не позволяю так сильно раздирать себя. А в рабочие дни, каждый день в 8.30 утра уезжаю на работу и возвращаюсь домой только в 7 вечера. Жуня предоставлен сам себе. Мне, Анатолий Евгеньевич, больно смотреть на моего любимого. Лучше бы у меня болели уши, — тихо произнесла Галина Леонидовна. вытирая носовым платком накатившие слезы. «Да», — подумал я, — «одна кофейная церемония и приятный разговор со светскими дамами у меня сегодня не получится. Застарелый отит — дело серьезное, тем более хронический гнойный процесс. Медики и ветеринары не зря потихонечку и под всяческими надуманными предлогами отказались от лечения тяжело больной собаки». Галина ли они давно. Успокойтесь и не переживайте так сильно. Непроизвольно сорвалось с моего языка: "Вылечу я вашего жунечку, обязательно вылечу", пообещал я ей. Как гласит русская пословица: "Слово не воробей, вырвалось не поймаешь". Отступать теперь было поздно, да и некуда. К тому же, ещё эти разговоры о журнале ветеринара, с моей статьей об осложнениях у собак после прививок и их лечения. Одним словом, попался ты, доктор, в собственный капкан. Однако мое поспешное и совершенно необдуманное обещание подействовало на Галину Леонидовну магически. Она тут же успокоилась. Ее глаза засветились надеждой. Я отдал записку с названиями вакцин «Нонне», решив не затягивать со осмотром в июне. На меня вдруг нахлынуло такое чувство, словно я оказался неподготовленным к сдаче самого серьёзного экзамена по клинической дисциплине. Может быть, даже не к экзамену, потому что я всегда без особого волнения их сдавал. Скорее всего, к важному испытанию, испытанию своего умения и профессионального мастерства. Мне предстояло проявить себя достаточно грамотным, правильно мыслящим ветеринарным врачом, который в случае необходимости сможет найти неординарный способ лечения одной из труднейших для отоларингологов запущенных болезней гнойного отита. Но каким образом этого я пока не знал. Однако я отдавал себя отчёт в том, что риск оказаться в беспомощной ситуации и стать крайним был слишком велик. В любой момент хронический гнойный отит мог перекинуться на оболочки головного мозга и вызвать их воспаление. Вот что, по-видимому, так пугало всех предыдущих коллег. Если лечение хронического гнойного отита представляло для врачей сложность и вызывало неуверенность в исходе лечения, то посмертный диагноз, энцефалит, менингит или менингоэнцефалит, пуделю был бы поставлен патологоанатомами безошибочно. И наверняка все шишки достались бы мне. Но меня это в общем-то не пугало, а то, что собака принадлежит столь известным и могущественным людям, и в случае неудачи могут возникнуть какие-то неприятные последствия, меня не останавливало. Год-то на дворе был не 1937-й. Мое внутреннее состояние как бы говорило, что я спасу эту милую добрую собачку с седенькой мордочкой и чрезвычайно страдальческим выражением умных глаз, так жалобно просивших меня о помощи. Но как помочь Жуне? Чем его лечить? Вопросы, вопросы и еще раз вопросы. А в мыслях звучало тревожное сообщение Галины Леонидовны о том, что многолетний недуг сделал с Жуничкой свое черное дело. Животное уже несколько лет не играло в свои любимые игрушки. Пес даже отказался грызть привезенную в подарок одним крупным чиновникам МИДа импортную ароматную косточку из сухожилья быка, с которой раньше так любил весь день забавляться. «Какое там грызть косточку? Жуне-то даже мясо поглощать трудно», — высказал я свое мнение, прервав невеселые раздумья. Любые движения челюстей тут же отдают в ушах страшной болью. Гнойный хронический отит, да еще в такой запущенной форме, представляет для ни в чем не повинной собаки уже не болезнь, а просто инквизиторскую пытку». А за столько лет безмерного тягостного терпения Жуни болезнь не только стала хронической, но и лишила малыша всякой надежды на выздоровление, грустно подотожил я. Во время осмотра панурый Жуня сидел сжавшись и сутулясь, с выражением нескрываемого ужаса на мордочке. Зрачки его тёмно-корих глаз от страха были расширены, как будто он находился в ночной мгле, а маленькая пасть плотно сжалась, словно он боялся залаять или нечаянно тяпнуть меня за руку. Но надевать на морник или завязывать челюсти бинтом Жуне я не стал. Это было бы слишком унизительно для такого умного создания. Я мог биться об заклад, что во время моей консультации собака кусать меня не станет. Тем не менее, осмотр больного я проводил с особой щадящей аккуратностью, чтобы не причинить лишнюю боль. Созерцая ужасную картину, творившуюся в собачьих ушах, я представил себе муки, которые выпали на долю маленького животного. Казалось, страдания Жуни стали невольно передаваться и мне. А как могло быть иначе? Когда ты видишь, что шорстный покров со стороны основания внутренней поверхности ушной раковины сплошь покрыт как давно засохшими, так и свежими гнойными и сукровичными выделениями. А сама нежная кожа внутренней поверхности на ней не осталось ни одного живого места, вся экзематозная, отёчная и устрашающего красного бурого цвета. И что ещё мне совсем не понравилось, Её страшно изъязвлённая поверхность, которая возникла от царапанья острыми когтями и от постоянного контакта с гнойными выделениями. Но это для меня уже большого значения не имело, так как означало, что обычным способом, известным как медикам, так и ветеринарам, с применением перекиси водорода и использованием ватного тампона, накрученного на палочку, при всём желании воспользоваться будет просто невозможно. При первом же легком прикосновении пальцами к нижней части уха Жуничка начал дрожать мелкой дрожью, а из страдальческих глаз обильно потекли слезки. Словно извиняясь за свою собачью нездержанность, он тут же своим бархатисто-нежным языком начал усиленно лизать мою руку, в то же время как будто выражая благодарность за то, что я, в отличие от предыдущих врачей, стараюсь не причинить ему резкую боль. Не волнуйся, Жунечка, не волнуйся. Всё будет хорошо. Вылечу твои ушки, непременно вылечу, успокаивал я пуделя. И он, как ни странно, понял. Перестал дрожать и только внимательно следил за моими действиями, время от времени издавая короткие жалобные стоны. Глядя на нас, дамы дружно отметили: Жунечка не сделал ни одной даже слабой попытки спрыгнуть с журнального столика, на котором я его осматривал, и убежать от меня прочь. Как я уже сказал, он только внимательно следил за моими руками и время от времени смотрел прямо в глаза, словно считывая в них свою дальнейшую судьбу. Я же в свою очередь не отводил взгляда. Жуня, по-видимому, отлично понимал моё внутреннее состояние, и, наверное, от этого был послушен и чрезвычайно сдержан в своих эмоциях. А может быть, умный и сообразительный пёс за такое щедящее обращение с ним мне просто дружески подыгрывал. Наблюдая за осмотром своего любимца, Галина Леонидовна тихо роняла слёзы в промокший носовой платок. Она мне потом призналась, что была крайне удивлена поведением своего любимца. То, как Жуня вёл себя во время осмотра, её страшно поразило и тронуло. Ко всем предыдущим докторам Жуня был нетерпим. Как только врач бессоримонно брал его за ухо и поднимал ушную раковину для осмотра, он сразу же начинал душераздирающе верещать и грозно щёлкать зубами. пытаясь избавиться от бинтовой повязки импровизированного наморника а уж когда начиналась чистка ушей от скопившегося гноя перекись водорода сплошной лязг зубов и жалобный поросячий виск насквозь пронизывающий чувствительное женское сердце хозяйки страшная боль исходящая от воспалившихся ушей эхом отдавалась и в сердце самого больного Со слов Галины Леонидовны, однажды при очередной процедуре лечения ушей Жунечка, перестав истошно вопить, вдруг резко обмяк и словно подкошенный упал навзничь. Его маленькое тельце похолодело, а розовый язык в один момент превратился в синий, как у чау-чау. Благо, что ветеринар оказался из питомника КГБ. Опытный врач не растерялся, и не запаниковал. Он быстро снял с челюстей собаки тугую завязку и открыл окно для доступа свежего воздуха. Пёс вскоре пришёл в сознание и самостоятельно задышал. Молодость взяла своё. Собака хотела жить. Вот на этом инциденте лечение Жунечки новотитта и закончилось. Пудель не выносил боль, а ветеринарные врачи, вроде бы крепкие люди, не выдерживали столь сильных нервных потрясений. Пёс в любой момент мог умереть. Случись это с любимой собакой генерального секретаря ЦК КПСС во время лечения, строгий партийный выговор, не говоря уже об исключении из рядов. По мнению партийных докторов, риск был слишком велик. А расставаться с хлебной карточкой, как они называли партбилет, было крайне нежелательно. Это означало: прощай, отдельная квартира за счёт государства, поездки за границу за казённый счёт, вне очереди покупка авто, почётное звание заслуженного ветеринарного врача и многое другое. Вот и остался бедный Жунечка без врача и лечения, один на один с гнойно-матитом, который с каждым годом и месяцем становился всё более и более тяжёлым. А после того, как медики сообщили Галине Леонидовне, что очередной сердечный приступ может привести Жуничку к инфаркту и смерти, она вообще растерялась. Галя сама потом целый месяц лечилась от стенокардии. «Если бы при мне такое случилось с кем-то из моих собак, мое сердце тоже, наверное, остановилось бы, как у Жуни», проникновенным трагическим голосом сообщила Нонна. Сказанное ею являлось чистой правдой. Подобные ситуации мне были хорошо знакомы. Многие владельцы больных собак или кошек после такого пережитого стресса решали для себя, что пусть уж их четвероногий друг живёт с болезнью, чем умрёт при садистском лечении. И они были безусловно правы. Ещё раз выслушав у Жуни слабенькую и разлаженную работу сердца, Я пришел к окончательному выводу, что кровяной насос собаки, не по годам уставшей и измученной многолетними страданиями из-за больных ушей, не выдержит их тривиального лечения. А другого-то у меня и не было. Поэтому мне ничего не оставалось делать, как в первую очередь налаживать сердечную деятельность собаки, а уже потом браться за лечение больных ушей. Но это было теоретически, а практически на полное восстановление сердечной деятельности времени у меня совершенно не было. Кроме того, первопричиной тяжёлого состояния собаки было совсем не сердце. Обострившийся гнойный отит мог в любую минуту перекинуться на оболочки головного мозга. Развившийся гнойно-воспалительный процесс Сразу поразит главные мозговые центры жизнеобеспечения организма, что, конечно же, окажется несовместимым с жизнью. Во очередной раз прокрутил я в голове вероятное развитие ситуации. С своими опасениями по поводу возможного осложнения я откровенно поделился с Галиной Леонидовной. Её лицо стало опять печальным. Анатолий Евгеньевич, если честно, До вашего сообщения для меня совсем не новость о возможном развитии такого осложнения и внезапной гибели собаки меня предупредил лечащий врач из нашей Кремлёвской поликлиники. Но об этом я старалась не думать. Всё надеялась, что нас это минует, и мой любимый Жунечка доживёт до старости. Выдержав небольшую паузу и промокнув платком в очередной раз выступившие слёзы, Галина Леонидовна продолжила. «После разговора с вами у меня появилась маленькая надежда, что еще что-то можно сделать, чтобы спасти Жуничку от преждевременной смерти. Сделайте все возможное, только чтобы он еще немного пожил. Его болезнь затмила все мои увлечения. Сейчас он для меня самый любимый черный бриллиант в тысячу тысяч карат». И мне ничего не оставалось, как в очередной раз повторить, что я попытаюсь придумать необычайно гуманный способ лечения ушей Жуни без наркоза и без боли. Мои последние слова, на этот раз сказанные уверенным тоном, произвели такое впечатление на Галину Леонидовну, что она мгновенно просияв со словами: "Мы на вас, Анатолий Евгеньевич, надеемся". крепко и чувственно поцеловала меня в щёку. Таким благодарственным эмоциональным всплеском хозяйки моего важного пациента я был тронут и, конечно же, польщён. Но моё воодушевление быстро улетучилось, и его место опять заняла всё та же тяжёлая мысль о предстоящем поиске какого-то совершенно нового способа лечения Джуни. А то, что мне на этот момент нечем лечить отит, и результат предстоящего поиска неизведанного мифического средства сейчас неизвестен, так это же самый интересный и волнительный момент в жизни практикующего врача и учёного, рассудил я, вспоминая знаменитого на весь мир французского основоположника экспериментальной медицины, врача и учёного Клода Бернара. Галина Леонидовна сварила нам кофе. Я сидел в окружении двух великосветских дам и двух собак и медленно отпивал горячий ароматный напиток из тонюсенькой полупрозрачной фарфоровой чашки, на обратной стороне донышка которой имелась эмблема из двух скрещённых мечей. Поддерживая беседу Я одновременно фантазировал о том, что в данной тяжелейшей ситуации предстоящего лечения Жуни один из острых мечей принадлежит мне, ветеринарному врачу, а другой болезни, грозящей собаке смертельным исходом. И вот это уже, можно сказать, начавшаяся между нами дуэль для меня будет нелёгкой, а её исход неоясным. Однако для себя я решил твёрдо, Добряка Жуню так просто не отдам в лапы мучительной смерти. Сделаю все возможное и даже невозможное. Спасение этой умной собачки, для меня, ветеринарного врача, будет делом чести. Тем более в лекарственных препаратах я был не скован. Галина Леонидовна сразу предупредила, что проблем с любыми медикаментами, даже с самыми что ни на есть дефицитными, у меня не будет. В Кремлёвке найдётся буквально всё, что потребуется. В моём непростом поединке с болезнью этим следовало непременно воспользоваться. Я составил перечень необходимых лекарств, которые в городских аптеках отсутствовали. В первую очередь требовались сердечные препараты. Большим список не оказался, так как я хорошо отдавал себе отчёт в том, что И самыми действенными лекарствами в непомерных количествах можно только навредить больному животному. Галина Леонидовна с моим разъяснением была вполне согласна. Перехватив мой взгляд, обращённый в сторону маленького серебристого щенка, она тут же поведала, что эта собака всем сердцем любит мужа и что Элли сразу полюбил его, как только увидел, и лишь в нём признаёт своего хозяина. Эль так безумно любит Юру, что даже чувствует на большом расстоянии его приближение, вовсю виляет хвостиком и безумно суетится у входной двери. Когда он входит в дом, уж тут собачьим душевным слиянием нет конца. Одним словом, они что называется живут душа в душу. Лучшего счастья обоим, по-моему, желать не надо. А Жунечка преданно, ласково и нежно любит только меня. Покончив с кофе, Галина Леонидовна предложила: "Я, Анатолий Евгеньевич, буду присылать за вами машину, и вы можете потом пользоваться ею хоть весь день. А если надо, то папины помощники позвонят вашему начальству на работу, чтобы вас отпускали к нам в любое время. Как мне хочется, чтобы вы, дорогой Анатолий Евгеньевич, вылечили моего жунечко" моего маленького страдальца. Я поблагодарил Галину Леонидовну за столь любезное предложение и пояснил, что машиной с удовольствием пользуюсь, а вот звонить на работу мне не требуется, так как в нашем институте обстановка довольно демократичная. Учёные трудятся над научными исследованиями, которые занимают основную часть их жизни. При этом никто ни за кем не следит, Кто и в каком часу приходит на работу и когда уходит, никого не интересует. Трудовой день у нас не нормирован. Эксперименты идут с утра до утра. Круглые сутки напролёт. Современные скоростные ультрацентрифуги крутятся день и ночь, осаждая различные вирусы, помеченные радиоактивными изотопами. От огромных скоростей, достигающих 180.000 оборотов в минуту, вирусы которые и разглядеть-то можно лишь в мощный японский электронный микроскоп, оседают в миллиардных количествах на стенках пластмассовых пробирок в виде маленьких безликих бляшек, но уже заметных простому глазу. «Анатолий Евгеньевич, и вы тоже работаете с такой современной техникой?» – живо поинтересовалась Галина Леонидовна. «Да, работаю, как у нас говорят, на молекулярном уровне». отвечал я с нескрываемой гордостью После того, как нами в этом году был впервые обнаружен и выделен вирус лейкоза крупного рогатого скота, с применением этих же реактивов и техники пытаюсь открыть вирус лейкоза собак. Вот, оказывается, какой у нас доктор, вступила в беседу изумлённая, но насмешливая. И когда же вы отдыхаете, Анатолий Евгеньевич? Вот сейчас и отдыхаю, Общаясь со своими пациентами и их очаровательными владельцами. Правда, так бывает не всегда. Иногда встречаются такие, с которыми лучше бы вообще не встречаться. Но больных животных жалко, поэтому временами приходится терпеть их хозяев. Для подобных случаев у меня правило: проведу первую консультацию и точка. Признался как на духу я своим собеседникам, Галина Леонидовна и Нонна в один голос тут же повторили несколько раз. Но мы же не такие, Анатолий Евгеньевич. Мы же не такие. Вы нас, пожалуйста, только не оставляйте. Вы, Анатолий Евгеньевич, будете у нас личным Кремлёвским ветеринаром, серьёзно произнесла Галина Леонидовна. Я так папе и скажу про вас. Вашу кандидатуру он с удовольствием одобрит. После того, как я Поделился с Галиной Леонидовной примерным планом лечения Джуни. Мы договорились о следующей встрече, которая должна была состояться через 3 дня. Таблетки, которые я назначил Джуни, необходимы были для поддержания и восстановления его разлаженной сердечной деятельности. Одновременно они являлись профилактическим средством вполне возможного инфаркта миокарда. На фоне серьёзной терапии сердца мне предстояло заняться непосредственно лечением гнойного воспалительного процесса ушей. Что же касается маленького Элля, то через 3 дня из командировки должен будет возвратиться Игорь с нужной вакциной. Вот эти 3 дня, взятые в виде тайм-аута, мне требовались для поиска какого-то совершенно нового способа местного лечения гнойного хронического отита. Когда в полости ушных раковин совсем не осталось живого места. Если бы только это. Страшная боль маленькой собачки при любом, даже лёгком прикосновении к её больным ушам. Вот от всего этого в эмоциональном порыве я опрометчиво и легкомысленно пообещал хозяйке избавить Жуню от болезни. Но тут же одумавшись, задал себе трезвые вопросы. «Чем?» и «Каким образом?» На эти два конкретных и важных вопроса никаких четких и внятных ответов в мыслях не было. И вообще, появятся ли они у меня в эти три коротких дня, я еще не знал. Полученное впечатление от маленькой собаки со страдальческими, почти человеческими глазами и ощущение неизвестности лечения болезни – на какое-то время стали моим навязчивым состоянием, которое не отпускало меня ни днем, ни ночью. На прощание Галина Леонидовна преподнесла мне подарок. Огромный флакон французского одеколона «Арамис», который в то время был моим самым любимым. О том, что Галина Леонидовна угадала мой вкус, я сообщил ей с благодарностью. Услышать это, как я понял, не было. для настоящей женщины стало большим удовольствием. Забегая немного вперёд, скажу, что дело одним парфюмом не ограничилось. В ответ на всё улучшающееся самочувствие её любимого жунечки я получал от неё всё новые и новые подарки. Мне стало ясно, что люди, независимо от своего положения в обществе, пусть даже самого высокого, в виде как отступает недуг их ворь их горячо любимых собак или кошек, особенно если их до тебя никто не смог вылечить, оказывались очень благодарны врачу. И в свою очередь, также были всегда готовы прийти ему на помощь в случае необходимости или просто помочь решить какую-то на первый взгляд маленькую проблему, например, связанную с моей практической ветеринарной деятельностью. Так вот, у меня вскоре появился свой личный врачебный бланк и личные круглое и треугольное печати ветеринарного врача. И это в то время, когда в 70-х годах Министерство внутренних дел СССР дало распоряжение изымать у медицинских врачей их личные печати, полученные ими ещё в послевоенные годы после окончания вуза. При том, что окончившим вуз врачам Личные круглые печати уже несколько лет как не выдавали, только ромбовидный нагрудный знак. Ну а о ветеринарных врачах тогда речь вообще не шла. Бланки рецептов с заранее проставленными на них круглыми печатями учреждения были только в государственных ветеринарных лечебницах. Врачи, сидевшие на приёме больных животных, получали их от руководства в ограниченном количестве и потом за каждый использованный бланк отчитывались перед главным врачом. А у меня теперь с выпиской рецептов не было никаких проблем. Не менее тысячи рецептурных бланков были в моём полном распоряжении. Мне даже показалось тогда, что такого количества может хватить на долгий период моей практики. Кроме того, ЦК КПСС и Совет министров СССР издали постановление, в котором соответствующим министерством и ведомствам поручалось разработать и приступить к выпуску экологических сухих и консервированных кормов для собак и кошек. Меня же пригласили возглавить новое направление в этом нужном деле. Но это всё произошло потом, когда Жунечка был избавлен от гнойного хронического отита и стал выглядеть на несколько лет моложе. а также перестал страдать сердечной недостаточностью. Пудель уже не тряс ушами и не расчёсывал их в кровь. Он на них вообще перестал обращать внимание. Некогда ослабленное сердце пожилого Жуни стало работать намного лучше. Он уже без признаков одышки мог подолгу играть в мяч с молодым красавцем Элли и не уступал ему ни в скорости, ни в выносливости. Некогда горячий и потрескавшийся чёрненький собачий нос с гнойными корочками в углах его крыльев опять стал зеркально чистым, влажным и холодным. Напряжённая мысль поиска нового и действенного способа лечения застарелого гнойного отита заняла меня полностью. Обычным способом лечить Жунечку я не мог, и не потому, что эта собака принадлежала семье генерального секретаря ЦК КПСС. Даже в случае, если бы на месте этой собаки оказалась совсем другая, из менее известной семьи, то все равно это тронуло бы меня до глубины души. И вполне возможно, у меня непременно возникло желание придумать что-то такое новое, более совершенное, действенное и, самое главное, безболезненное. Видимо, где-то в глубине моего сердца Врачебного подсознания скрывалось тайное желание найти новый действенный способ лечения запущенного гнойного отита. Для реализации требовался только детонатор. Коим стал Жуня. В этом конкретном случае лечить такое умное, понятливое и доброе животное старым жестоким методом с использованием жгучего раствора перекиси водорода Было бы с моей стороны обыкновенным издевательством над больным животным. Всё было именно так. Но без применения этого давно известного способа лечения отита, очистить изъязвлённый слуховой проход от скопившегося гноя, засохших корок и при этом не вызвать страшную и нестерпимую боль, было просто невозможно. Вот в этом самом месте Врачи начинали остро ощущать свою инфантильность и полнейшую беспомощность. В тот самый первый момент моей встречи с Жунией я не стал среди них исключением. Я ещё плохо себе представлял, каким таким неведомым способом и какими лекарственными препаратами можно было бы без психогенной травмы очистить уши от гноя. и при этом не потревожить кровоточащие воспалившиеся язвы на всей внутренней поверхности как наружной ушной раковины, так и в самом слуховом проходе. А ещё запущенный гнойный процесс среднего уха. Если приступить к лечению известными апробированными средствами, разрыва сердца собаки не миновать. Инфаркт миокарда довольно частый исход в подобных ситуациях. Я отлично представлял сцену, которая возникнет при обычном способе лечения собаки. Как только я начну обрабатывать раствором перекиси водорода Жунечкины уши, у него сразу возникнет резкая, страшная, жгучая и нестерпимая боль. На всю квартиру раздастся жалобный собачий вой. Жуня резко мотнёт головой, хирургический пинцет с ватным тампоном окажется мгновенно отброшенным в сторону. по причине того, что я буду вынужден тут же выпустить его из рук, дабы не повредить им ухо. Страдальческий плач собаки сольётся со стонами его хозяйки, судорожно хватающейся за сердце. А испытавший жуткую боль пёсик, стремглав, убежит и забьётся куда-нибудь подальше от своего мучителя. Никакими силами для продолжения процедуры извлечь его из убежища будет невозможно. Подобный тяжёлый сценарий раззовьётся в лучшем случае, в худшем трагидейном. Стодальческий плач собаки завершит развившийся обширный инфаркт миокарда, который раз и навсегда прекратит все мучения. Затем прибытие скорой помощи из Кремлёвской больницы, госпитализация хозяйки в кардиологическое отделение с не купирующимся приступом стенокардии, подозрениям на инфаркт и гипертонический криз. Два инфаркта в доме за одно лечение атита это слишком дорогая цена. Правда, в моём врачебном арсенале было ещё несколько способов избавления собаки от боли при её лечении. Например, с помощью препаратов усыпляющего и релаксирующего действия. Но эти средства способны вызвать у собаки быстрый сон, Запросто могли вызвать и остановку её слабенького сердца. Рисковать таким способом жизнью Жуни я тоже не мог. Немолодое животное выдержало бы всего два, или от силы 3 сеанса наркоза. А может быть, не выдержало бы и одного. Ведь основным действующим началом релаксирующего препарата являлась курара. Просто ужас какой-то испытывать постоянный страх смерти любимой собаки. Твердо заявила бы Галина Леонидовна, услышав об этом методе лечения своего жунички, и, конечно, никогда бы не дала мне на это своего хозяйского согласия. Существовал и еще один гипотетический путь лечения. С помощью местной анестезии ушной раковины и слухового прохода. Если предположить, что от наступившей временной глухоты собака не взбесится, и я смогу спокойно промыть перекисью водорода ушную полость и начисто очистить ее от застарелых и засохших корочек, то на первый взгляд все должно быть нормально. При навокаиновом обезболивании во время процедуры собака никак не будет реагировать на то, что потревоженные язвы будут сильно кровоточить, а травмированная кожа, очищенная от гноя, будет огненно-красной. Вроде бы получалось всё верно. Но и в этом способе был свой изъян, и довольно ощутимый. Местная анестезия действует ведь всего часа 2 или 3 от силы. А что будет с собакой, когда действие анестетика закончится? Опять нелёгкий вопрос. Мне живо представилась картина, наступившая после окончания анестезии. Вот тут-то и начнёт с собакой твориться самое страшное. При таком обширном изъязвлении ушной раковины боль будет похожа на прикосновение к растерзанной кожи железа раскалённого до бела. Собака с неистовой силой, ревя и воя на всю огромную квартиру, начнёт трясти головой, чесать уши лапами, разрывая их в клочья и одновременно терзая душу хозяйки. Одним словом, жуня разорвёт уши ещё сильнее, и они будут выглядеть гораздо хуже, чем до моего вмешательства. Тогда какой смысл в таком зверском лечении? Опять садизм какой-то, и всё. К тому же, кто мне разрешит так издеваться над больной собакой? Напившись крепкого кофе, До самой поздней ночи я изучал различные справочники по фармакологии, отоларингологии, химии, биохимии и токсикологии, и ещё многие другие нужные книги. Выписывал в блокнот химические вещества и их формулы, лекарственные препараты, составлял из них различные комбинации и схемы лечения. Потом всё зачёркивал и брался за новые. Затем снова и снова проверял на совместимость отобранной компоненты и рассчитывал предполагаемый лечебный эффект. Из нескольких десятков вариантов к утру на листе бумаги осталось не более восьми. Короткий сон, и в семь часов я уже на ногах. Но ехать к больному Жуничке было еще преждевременно. Кое-какие мысли по лечению у меня уже имелись. Мне оставалось только воплотить их во что-то материальное. Быстро проглотив завтрак, я первым делом направился в ближайшую аптеку, которая открывалась в 8:00 утра, где без труда приобрёл некоторые из необходимых компонентов будущих лекарственных смесей. Остальные же составляющие моих прописей надо было добывать совершенно в других местах. В аптеках они не продавались. В Кремлёвке их тоже не было. в 70-е годы, да и позже, если кто-то ещё помнит, можно было не иметь 100 рублей, а иметь 100 друзей. В этом случае любая вещь, которая не была в открытой продаже, у тебя обязательно будет, причём совершенно бесплатно. Так что к вечеру необходимые ферменты, окислители и антибиотики лежали в моём холодильнике. Утром следующего дня В своей лаборатории на точнейших аналитических весах я взвесил нужное количество сухих веществ. С помощью специальной импортной микропипетки отмерил биологический окислитель, фермент и сильнейший анестетик, который ещё не использовался в клинической практике. Каждую навеску я добавлял в раствор противовоспалительного препарата, налитого в стеклянную колбу под своим номером. Затем ставил колбу на подставку над газовой горелкой и нагревал. Когда кипение переходило в бурление, снимал готовую смесь и после быстрого охлаждения добавлял антибиотик, а колбу плотно закрывал тугой резиновой пробкой. Эта работа выполнялась в условиях стерильного бокса, который мы обычно использовали для приготовления вакцины и клеточных культур. Подобным Я мог гарантировать, что в уши больной собаки никакая другая инфекция извне занесена не будет. После приготовления одного варианта все повторялось снова, но в других пропорциях и с другими реагентами. И так 8 раз, в 8 вариантах. Потом я оставил каждую из 8 колб на электромагнитную мешалку, аналог домашнего миксера. Я долго следил, как небольшой стальной сердечник, быстро вращаясь, равномерно перемешивал моё изобретение. А мозг сверлило всё та же постоянная мысль: получится у меня с лечением Жуни, или все мои старания будут потрачены впустую, а задумка на поверку окажется всего лишь жалким поползновением изобретательской деятельности. К концу рабочего дня Восемь различных вариантов лечебного раствора были уже готовы, разлиты по флаконам из тёмного стекла, с проставленными на них порядковыми номерами от 1 до 8. Смеси ждали, когда же я испытаю их на практике. Нет, дорогой читатель, о том, чтобы своё изобретение вот так сразу и лихо испытать на страдальце Жунечке, и речи быть не могло. Передо мной стояли его умные глаза, полные слёз и ужаса ожидания, что вот-вот он опять ощутит эту страшную, нестерпимую боль, исходящую от ненавистных ему больных ушей. Ни в коем случае у меня и в мыслях такое не могло появиться. Скорее бы я сам стал волонтёром и на своих ушах испытал приготовленные средства, чем подверг бы опасности маленького доверчивого Жуню. Но свои уши использовать в эксперименте, честно говоря, я тоже не собирался по ряду причин. Во-первых, АТИ-то у меня, к счастью, не было. Поэтому они оказались бы не совсем подходящими объектами для отработки методики и проверки действия средства для лечения гнойного процесса. А во-вторых, в моем распоряжении были другие уши, причем наиболее подходящие для этих целей. Дело заключалось в том, что помимо своей основной работы в должности научного сотрудника, я выполнял еще одну. На общественных началах исполнял обязанности главного ветеринарного врача Институтской биологической клиники, в народе называемой «Виварием», и одновременно являлся его заведующим. Таким образом, необходимые для опыта лабораторные животные у меня были в достаточном количестве с И в полном распоряжении. А о том, на каких именно четвероногих следовало проводить проверку своего изобретения, раздумий у меня тогда не возникло. Лучших уж я чем у кролика придумать просто невозможно. Ужастый зверёк, как будто специально создан для этих целей. Переодевшись в глухой и плотный хлопчатобумажный комбинезон и надев бахилы, я поднялся на третий этаж в вевария где в блестящих никелированных клетках сидели забракованные кролики, не занятые в эксперименте по различным причинам их некондиции. Мне предстояло лишь отобрать животных, у которых были больные уши с так называемой спонтанной патологией, или, проще говоря, с банальным атитом. К моему великому огорчению, мне удалось найти всего лишь 8 кроликов с больными ушами. Я же рассчитывал на каждый номер приготовленного лекарства использовать как минимум трёх животных, то есть рассчитывал на 24 кролика. Как ни как, статистика в достоверном биологическом эксперименте играла не последнюю роль. Но и это скромное количество было большой удачей. Просмотр под микроскопом ушного секрета не выявил у кроликов клещей. которые у неухоженных домашних животных вызывают заболевание от адектос – ушную чесотку. Это сразу избавляло меня от предварительного проведения антипаразитарного лечения и давало ценнейшую экономию драгоценного времени, которого у меня почти не оставалось. Рабочий день был давно закончен, время приближалось к полуночи, и мне ничего не оставалось делать, Как только повесить на клетке с отобранными животными восемь табличек с номерами и выдать моим подопечным дополнительно по большой морковке, пучку ароматного сена, немного овсянки и ехать домой спать. В моем распоряжении оставалось всего полтора дня. Один завтрашний день и половина следующего. В 17.00. Чёрная Волга из гаража ЦК КПСС уже будет стоять у Проходного института, чтобы затем доставить меня на улицу Щусева. Утром следующего дня я уже находился в веварии. Лаборант Николай ловко брал кролика за шиворот, извлекал его из клетки и крепко удерживал, пока я заливал животному в уши лекарственный препарат соответствующего номера. Не более 1 минуты уходило на каждого кролика. К моему немалому удивлению, животные при процедуре никакого сопротивления нам не оказывали, вели себя смиренно и по возвращении в клетки. Это вызывало у меня подозрения по поводу пригодности приготовленного средства. Но у грызунов могла наступить и запоздалая реакция на введённый препарат, размышлял я. испытывая внутреннее волнение. Показателем этого могло служить только время. Настенные часы тикали, стрелки двигались по кругу, а кролики на лекарство почти не реагировали. Это означало провал. Однако, вовремя сообразив, что препарат-то по моей задумке как раз и должен действовать незаметно для животного, я прервал свои тягостные сомнения. Именно в этом и заключался первоначальный эффект его противовоспалительного действия. Вооружившись журналом и ручкой, как того требовал научный эксперимент, я стал внимательно наблюдать за поведением подопытных животных. 8 кроликов и 8 дневников. Общая поведенческая реакция животных и состояние внутренней поверхности ушной раковины записывались по минутам. кто трясет ушами, а кто только слегка и лениво изредка вводит ими из стороны в сторону или чешет их задней когтистой лапой, словно собака или кошка, у кого покраснели уши, а у кого нет. Кроме того, мое внимание было уделено и непроизвольному, то есть бесконтактному отхождению содержимого ушной раковины у каждого зверька. Я был так поглощён наблюдением за поведением своих подопытных помощников, что не услышал, как в помещение вошёл мой приятель, талантливый врач и учёный Михаил Серебров. Он пригласил меня пообедать. Столовая уже закрывалась, и нам следовало поторопиться. Основная часть работы уже была выполнена, оставалось лишь наблюдать за тем, Как слуховой проход продолжает самостоятельно и безболезненно очищаться от скопившегося в нём ушного секрета и как при этом ведёт себя нежная кожа уникального кроличьего уха. Для получения полной картины действия лекарства мне требовалось ещё некоторое время. Кролики вели себя необычайно спокойно. Поэтому в этот свободный промежуток времени Можно было позволить себе сходить в столовую и пообедать. Во время обеда я посветил коллегу, насколько это было возможно, в свою проблему. Она его не только заинтересовала, но и чрезвычайно взволновала. Дело в том, что Михаил Серебров окончил педиатрический факультет Московского медицинского института. После вуза и клинической ординатуры Он несколько лет проработал отоларингологом в детской городской больнице. Лечил у маленьких пациентов ангины, насморки, гаймориты, аденоиды, гнойные отиты и другие болезни. Ему не раз приходилось проводить операцию на ухе, чтобы спасти детский головной мозг от попадания в него гнойного инфекта и последующих осложнений. Однако детишки, перенёсшие такую трепанацию, от атита полностью не избавлялись. У многих больных воспалительный процесс затихал лишь на некоторое время, а при малейшей простуде сразу начинал пылахать с новой силой. Так вот, услышав, чем в настоящее время я занят, Михаил отозвался о моей работе как об очень нужной не только для ветеринарии, но и для медицины. Он мне сообщил, что у людей, в том числе и детей, Хронический гнойный отит не такое уж и редкое заболевание. Анатолий, если у тебя получится, говорил он мне страстно. Это будет здорово. Надо обязательно запатентовать твоё изобретение, причём срочно. Десятки, сотни, тысячи детей страдают от гнойного отита, а в мире их миллионы. Они сразу забудут или вообще никогда не узнают. Что такое постоянно вытекающий гной из уха и нестерпимая боль при туалете ушной раковины. А нам врачам не придётся больше долбить в кости черепа дренажный проход для оттока гноя. В этом добром человеке я видел прирождённого врача, по-настоящему любящего детей и свою профессию, который хотел объять всё необъятное. Именно поэтому положительный отзыв такого специалиста, как Михаил, о выбранном мною направлении для лечения гнойного процесса оказался весьма ценным. Недолгий обед и срочно в веварий. Результат моего напряжённого трёхдневного труда оказался весьма успешным. У трёх из восьми кроликов был отмечен наиболее желаемый положительный результат. И что служило особенно важным показателем у тех трёх животных с картиной яркого простудного отита лечебное действие оказалось наиболее выраженным. Однако из трёх номеров препарата я выбрал один с наиболее впечатляющим лечебным эффектом отхождения содержимого. У этого подопытного кролика, который даже на короткое время не переставал поедать сено, засохший ушной секрет и гнойные корки хорошо отслоились и растворились. Причём совсем без появления какой-либо красноты и раздражения кожи внутреннего уха. При последующей промывке составом соответствующего номера остатки корочек были безболезненно удалены из ушной раковины. Кожа уха, к моей нескрываемой радости, оставалась всё того же изначально бледно-розового цвета. О кролик никаких болезненных ощущений, как было видно, не испытывал. Многочисленные кровеносные сосуды всей поверхности уха оставались в неизменном спокойном виде. Тяжкий груз свалился с моих плеч, что являлось почти победой. Доктор Михаил Серебров поздравил меня с успехом и при этом никак не мог взять в толк, что столь блестящий результат оказался плодом всего лишь трёхдневного труда. По его словам, если бы эта разработка была включена в научную тематику кафедры отоларингологии или научно-исследовательского института, то уж не менее 3-5 лет потребовалось бы для достижения такого эффективного результата. Всё это, конечно, было отрадно, но для полной уверенности в достижении своей цели Мне была необходима кошка или собака с хроническим гнойным отитом, точной копией Жунечкиной болезни. Услышав, что мне нужна собака или кошка с больными ушами, лаборант в виварии Николай тут же сообщил, что его беспородная собака Берта и две домашние кошки давно страдают этим недугом. В лечебницу хозяева животных перестали ездить уже как год, так как поняли, что врачи, поставив диагноз а титис хроника, оказались бессильны вылечить их питомцев. Эти пациенты стали для меня просто подарком судьбы. Тем более, что Николай жил совсем рядом с нашим институтом, на соседней улице. Захватив микроскоп и флакон с лекарством, мы отправились к нему домой. Испытание препарата я решил начать с самых непокладистых и трудных пациентов – кошек. каждого зверька, словно грудного ребяણોчка, пришлось заворачивать в плотное тканевое одеяло. С кошками вообще всегда сложно работать. Только редкие особи любят лечиться. Но эти две кошки наглядно мне показали, что лекарство действует на самом деле безболезненно. Они тихо сидели в тесном коконе, пока я очищал им уши от гноя и засохших корок. Уши зверушек на наших глазах становились чистыми. Засохшие гнойные струпия делались мягкими и быстро отслаивались от кожи, а кошка их вытряхивала резким движением головы. К моему удовлетворению, кошки, оказавшись на свободе, не чесали безудержно лапами уши, не раздирали их в кровь. Они тихонечко уселись на свои излюбленные места на диване, Изредка потряхивали головами и усиленно вылизывали свою шорстку на шее, боках и животике. Затем, как ни в чём не бывало, прикрыв глаза, впали в дремоту. Кошки приняли у меня экзамен на отлично. С собакой прошло всё намного проще. Дворняги всегда отличались умом, терпением и кротким нравом. Берта не была исключением. Она точно так же, как и кошки, особого желания лечиться не выказала, но в отличие от них моему лечению вообще не противилась. Только таращила испуганные глаза, доследила за движениями моих рук, как обычно делают все хозяйские собаки, оказавшись в такой ситуации. Её владельцы, стоявшие рядом, Николай и его мама, ласковыми словами подбадривали свою любимицу. Берта, будучи без намордника, старалась излишне не проявлять эмоций. Собаку лишь однажды насторожил момент, когда ее уши оказались наполненными лечебным раствором. Но буквально через несколько секунд, из-за наступившего действия анестетика, Берта успокоилась, как будто в ее ушах уже ничего не было. Застаревшие и крепко склеенные с многочисленными волосками ушной раковины гнойные корки Через некоторое время стали мягкими и удалялись легко и безболезненно. Животное оставалось равнодушным ко всему происходящему, и эта картина меня и всех окружающих радовала. После процедуры уши Берты, только что заполненные гноем и источавшие неприятный гнилостный запах, были неузнаваемо чистыми и совершенно не пахли. Вот это да! Радостно воскликнул хозяин собаки Николай. "Такими чистенькими стали ушки нашей Берточки и совсем не покраснели. Просто не верится", добавила его мама, при этом несколько раз перекрестившись. "Анатолий, поздравляю. Ты получаешь прекрасные стабильные результаты", присоединился к поздравлениям Михаил и мечтательно продолжил: Теперь наверняка можно будет и у детей обходиться без стамесок и долбёжки височной кости. В этот момент мне показалось, что Михаилу как никогда захотелось оказаться на моём месте. Мне стало очевидно, что, обладая гуманным и эффективным способом борьбы с атитом, теперь я имею право приступить к лечению Жуни. Когда на следующий день состоялась намеченная встреча с Галиной Леонидовной Брежневой, то все присутствующие при этом смогли убедиться, что они в своём докторе не ошиблись. Без лишних слов я приступил к лечению. Ни в первый раз проведения лечебной процедуры, ни в последующие мой маленький пациент не испытал никаких страданий. Крепко поджатая культя хвостика, трагически вытаращенные глаза, наполненные слезами и нескрываемым душераздирающим ужасом У Жуни остались в прошлом. Врачебное вмешательство для него проходило совершенно безболезненно. Тем не менее, надо признаться, что лечебные процедуры особого удовольствия собаке не доставляли. Полнее естественно, пёс тряс ушами, словно в летний зной отгонял от головы назойливых мух, и заглядывал мне прямо в глаза, будто хотел узнать, почему не чувствуют боли отвлечения. А я, снова не отводя глаз от его пристального взгляда, как и при первой нашей встрече, сказал ему, что свое обещание безболезненно вылечить уши, сдержал. Во время ежедневных процедур в течение целых трех недель, которые потребовались для полного излечения отита, Жуня держался просто молодцом. Каждый раз терпеливо сносил заливание в уши теплого лечебного раствора и последующий их туалет. И, как всегда, будучи без намордника, он не сопротивлялся, когда я ватным тампоном выбирал из ушных раковин остатки скопившейся за много лет гнойной пакости. В конце каждого сеанса Жуня облизывал мои руки то ли от благодарности, то ли препарат, казался ему очень вкусным. Скорее всего, в его дружеском ритуале присутствовало одновременно и то, и другое. И, конечно же, Жунечка ни разу не забился от меня подальше, куда-нибудь в тёмный угол самой дальней комнаты огромной квартиры, как некогда это рисовалось в моих бурных негативных фантазиях. Он каждый раз радостно встречал меня у дверей, бешено вращая кисточкой хвостика и, ловко подпрыгивая, старался лизнуть в губы. А когда после окончания лечебной процедуры Галина Леонидовна угощала меня чаем или кофе, то Жуничка обычно лежал у ног, так как место на коленях было уже занято более проворным Элли. Таким поведением пациента мое врачебное самолюбие было полностью удовлетворено. Те три тяжких дня, показавшиеся мне необычайно короткими, не прошли напрасно. Запущенная болезнь оказалась повержена. Игорь Щёлоков, как нам обещала его супруга, привёз из командировки нужную вакцину. Маленький Элли был привит, и никаких побочных реакций у него не возникло. Разработанный мною бальзамический состав для больных ушей Джуни Я потом применял не один раз на своих многочисленных четвероногих пациентах. Хронический гнойный отит, который, согласно утверждениям их владельцев, должен был сопровождать больных собак или кошек всю их оставшуюся жизнь, в скорости отступал под воздействием одного единственного средства. Воспалённые от гноя течение уши или длительно незаживающие глубокие и поверхностные раны Вызванные укусами сородичей, довольно быстро очищались от жёлто-зелёного гноя и вскоре заживали. На тех местах, где на теле животных должны были остаться проплешины, вскоре появлялась новая блестящая шерсть. Собаки и кошки смотрели на меня с большой любовью и благодарностью. В их глазах и на мордашках не было никаких намёков на непреодолимый страх. И немыслимый ужас, который мне пришлось наблюдать в своё время при первой встрече с Жуни Брежневым. Часто я ловил себя на мысли, что собакам и кошкам, которые мною были исцелены от безнадёжно запущенных в орье без страшных мук и пыток, я не мог сказать, что своим благополучным выздоровлением они обязаны совсем не мне, а маленькому страдальцу, чёрному пуделю Жуни. который сподвиг меня на создание чудодейственного лекарства от гнойного отита А.